29. Коротт-Кервил, штат Техас. Они вернулись домой, когда кончился дождь. Мокрые поля, запах мокрой земли в воздухе, а потом они выехали из долины и увидели стены города, высотой восьмиэтажный дом на фоне бурых техасских холмов. У ворот они оказались в длинной очереди ожидающих: грузовые машины, служебные пикапы внутренней службы, на которых сидели люди в массивных бронежилетах. Питер вышел, сказал водителю, чтобы тот оставил его контейнер в казарме, и показал часовому бланк приказа. Тот махнул рукой, и Питер двинулся вперёд по пешеходному тоннелю. Добро пожаловать домой, сэр. После 17 месяцев за пределами города Питер ощутил сенсорный шок от заполненного множеством людей города. Он проводил здесь мало времени, слишком мало, чтобы привыкнуть к тесноте, шуму, запахам и множеству лиц. В колонии никогда больше сотни человек не было, а здесь было больше сорока тысяч. Питер дошел до хозяйственного отдела, чтобы получить жалование. К деньгам он так до сих пор и не привык. «Равная доля, основа экономики колонии выглядела логичнее. У тебя есть доля, ты используешь ее на свое усмотрение, но она такая же, как у всех остальных, не больше и не меньше». Как могут эти клочки крашеной бумаги у стены, как они их называют, по фамилии человека с высоким, будто купол бом и крючковатым носом, в странной одежде, относиться с реальной ценностью человеческого труда? Администратор гражданский отчитал жалование из сейфа и со стуком положил банкноты на стол. Просунул через решётку ведомость, даже не глянув ему в глаза. Подпишите. Деньги, толстая пачка банкнот в кармане, создали у Питера странные ощущения. Выйдя обратно под яркий солнечный свет, он стал задумываться, как бы побыстрее от них избавиться. До комендантского часа шесть часов. Едва хватит времени, чтобы зайти в приют и на гауптвахту, а потом вернуться в казарму. У него лишь остаток сегодняшнего дня. Колонна на нефтеперегонный завод отправляется завтра в 6.00. Сначала к Гриру чтобы не обидеть Калиба, уходя от него раньше сигнала. Галптов, который разместили в старом здании тюрьмы на западном краю центра города, он расписался в журнале посетителей. В Кервеле вечно приходится где-то расписываться, тоже непривычно, да ещё ходить без ножа и пистолета. Уже собрался идти внутрь, когда охранник остановил его. Вынужден вас обыскать, лейтенант. Будучи офицером экспедиционного отряда, Пётр давно привык к тому, что его уважают по умолчанию. Тем более это должен был бы сделать младший по званию служащий внутренней службы, которому не больше 20. Это действительно необходимо. Извините, не я правила придумываю, сэр. Это немного раздражало, но у Петра не было времени спорить. Тогда давай, побыстрее. Охранник провёл руками по рукам и ногам Питера, а затем достал из стола большую связку ключей и повёл его к камерам по длинному коридору, по сторонам которого виднелись массивные железные двери с крохотными окошками из армированного стекла. Воздух тяжёлый, пахнет мужчинами. Они подошли к двери с номером 62. "Смешно", сказала охранник, перебирая ключи. К "Гриру уже почти 3 года никто не приходил" а теперь сразу два посетителя за месяц. А кто еще приходил? Не моя смена была. Сами его спросите. Найдя нужный ключ, охранник вставил его в замок и открыл дверь. Заскрепели петли. Грир, не обутый, одеты лишь в брезентовые штаны, стянутые на поясе, сидел на краю койки. Его широкая грудь блестела от пота, а руки безмятежно лежали на коленях. Волосы, серебрящиеся сединой, спадали на широкие плечи, а густая борода, борода ветхозаветного пророка, скрывала половину лица. От него исходили глубочайшее спокойствие и ощущение внутреннего достоинства, будто он полностью подчинил ум и тело себе самому. Неловкий момент, когда он не подал виду, что осознает присутствие других стоящих в дверях, и Питер задумался. Что же сделало с его сознанием это заточение? Но затем Грир поднял взгляд, его лицо просияло. «Питер, вот ты и пришел. Майор Грир, рад тебя видеть». Грир рассмеялся, хрипло, отвыкнув разговаривать. «Давно уже меня так не называли. Теперь я просто Луций. Или, если хочешь, 62-й. Большинство так меня называют». Грир поглядел на охранника. «Охранник». «Не дашь нам пару минут наедине поговорить, Сандерс?» «Не полагается оставлять заключенного наедине с кем-либо. Думаю, я в состоянии о себе позаботиться», – сказал Питер. Охранник задумался и кивнул. «Ну, учитывая, сэр, кто вы такой, думаю, и десять минут можно. А потом моя смена кончается. Мне неприятности не нужны». Питер нахмурился. «Мы знакомы?» «Я вашу подпись узнал. Все знают, кто вы такой» человек из Калифорнии, легенда типа того. Официальный тон исчез. Охранник вдруг превратился в простого мальчишку, увидевшего звезду, и смотрел на него с восхищением. Каково это было? В смысле, проделать весь этот путь? Питер даже не знал, что и ответить. Долгая дорога была. Сандра с восхищённо покачал головой. Не понимаю, как вам удалось. Я бы до смерти испугался. Поверь мне, без этого не обошлось. Заверил его Питер. Сандерс составил их. Питер уселся на единственный стул напротив Грира. Похоже, ты на мальчишку изрядное впечатление произвёл. Сложно было сохранить всё это в тайне, скажу я тебе, но всё равно странно такое слышать, ответил Питер. Как у тебя дела? Грир пожал плечами. Ничего понемногу, а у тебя? Хорошо выглядишь, Питер. Форма тебе идёт. Лишь привет передаёт И это только что капитана дали. Грер сдержанно кивнул. Чудесная девочка наша Лиш, ей многое суждено сделать, как бы ей идут, или лучше не спрашивать. Не слишком 03 не в нашу пользу. Вся эта затея с Мартинесом обернулась катастрофой. Похоже, командование в раздумьях. Это у них лучше всего получается. Ничего страшного, всё ещё изменится. Здесь я научился терпению. Без тебя всё иначе. Всё время думаю, как всё могло бы быть по-другому, если бы ты был с нами. Вот в этом я сомневаюсь. Ты всегда был главным в этом шоу. Я это понял сразу же, как тебя встретил, когда вы в ловушку попали. Помнишь? Пётр рассмеялся, вспоминая. Майкл остошнило прямо на нас всех. Точно припоминаю. Как у него дела? Наверное, уже не тот мальчишка, что тогда у которого на всё ответы были. Не думаю, что он сильно изменился. В любом случае, завтра узнаю. Они назначили меня в охрану на нефтеперегонном, понизили. Грирнах хмурился. Почему туда? Какие-то новые мысли по поводу охраны нефтяной дороги. В внутренней службе это по душе будет. Да и тебе забот хватит, я скажу. Он хлопнул ладонями по коленям, решив сменить тему. Как там Холис? Ничего о нём не слышал. Ничего хорошего. Смерть царя его подкосила. Говорят, что он промыслом занялся. Грир призадумался. В целом не могу сказать, что виню его. Может, это и прозвучит странно, зная Холиса, но ни один человек свернул на эту дорожку, попав в подобное обстоятельство. Думаю, он объявится, рано или поздно. У него есть голова на плечах. А с тобой что? Тебя скоро выпустят. Если хочешь, могу замолвить словечко перед командованием. Может, они согласятся снова взять тебя на службу. Грир покачал головой. Боязль для меня нет возврата, Питер. Не забывай, я дезертир. Даже если они согласятся, это черта, перейдя которую нельзя вернуться. И что будешь делать? Грир загадочно улыбнулся. Полагаю, к тому времени произойдёт нечто, так всегда случается. Они ещё некоторое время говорили о других, обсуждали новости, вспоминали прошлое. Сидя с Грирером, Пётр ощутил приятное удовлетворение, но одновременно и утрату. Майор появился в его жизни в тот самый момент, когда Пётр более всего в этом нуждался. Именно решимость Грира помогла ему найти в себе силы идти дальше, в те дни, когда его собственная решимость ослабла. Это долг, который Питер не сможет ему вернуть, отвага, которой Грир с ним поделился. Питер чувствовал, что заточение изменило Грира. Тот же самый человек снаружи, но нечто внутри его стало иным, будто его наполнило глубочайшее внутреннее спокойствие. Похоже, он теперь лишь черпал новые силы в своём заточении. 10 минут подходили к концу, и Пётр рассказал майору про пещеру, про этого странного человека Игнасио, про то какие мысленные его счёт пришли в голову Алише. Рассказывая, снова осознал, насколько натянуты эти предположения, но тем не менее у него было ощущение, что они верны. Его убеждённость в важности этой информации день ото дня лишь крепла. В этом что-то есть определённо, согласился Грир. Как он сказал, Он на составил. Да, это его слова. В грежном мгновении умолк, почесывая бороду. Вопрос, конечно же, в том, куда ушёл Мартинес. У Алиши на этот счёт никаких мыслей не было. По крайней мере, она мне не сказала. А сам что думаешь? Думаю, что найти их будет сложнее, чем мы предполагали. Он ждал, глядя на Грира. Майор ничего не сказал. Моё предложение в силе. «Ты нам действительно очень бы пригодился», – сказал Питер. «Ты меня переоцениваешь, Питер. Я всегда был лишь попутчиком. Не для меня. Я лишь а то же самое сказала бы. Все мы. Я принимаю твою похвалу. Но это ничего не меняет. Что сделано, то сделано. Мне кажется неправильным, что ты вообще здесь». Грир небрежно пожал плечами. «Может, да. Может, нет». Поверь, я немало об этом думал. Экспедиционный отряд был для меня смыслом жизни. Я его потерял. Однако я поступил так, как считал правильным в тот момент. В конечном счёте, человек сам творец своей судьбы. Вот и всё. Он прищурился, глядя на Питера. Но мне не это надо было тебе сказать. Так? Майор был прав, абсолютно. Наверное, да. Ты хороший солдат, Питер ты всегда им был, и я не лукавил, говоря про форму. Она тебе подходит. Вопрос лишь в том, подходишь ли ты ей. Это не было обвинением, напротив. Я и сам иногда задумываюсь, признался Питер. Все иногда задумываются. Военная служба дело такое. В сортир не сходишь, рапорт в трёх экземплярах не заполнив. В твоём случае я бы сказал, что вопрос серьёзнее. Тот человек, которого я тогда вынул из ловушки, не подчинялся ничьим приказам, действовал сам по себе, думая даже не осознавая, каким именно образом. И теперь, 5 лет спустя, ты мне рассказываешь, что командование решило прекратить охоту. Скажи мне, они правы? Конечно же нет. А как мы можем объяснить им это? Как можем заставить их передумать? Я всего лишь младший офицер. Они не станут меня слушать. Грир кивнул. Согласен. Вот такая у нас ситуация. Повисло молчание. Может, тебе пригодится, начал Грир. Помнишь, что я тебе тогда ночью сказал в Юте? Там была не одна ночь лучей, и сказано было немало. Но было в особенности это. Точно не помню, где именно мы тогда были, через пару дней, как от фермы ушли, не меньше. Прятались под мостом. Безумной формы скалы повсюду. Я запомнил, как они выглядели на закате, будто их изнутри подсветило. Первым на часах был ты, а я должен был тебя сменить. У нас случился разговор. Та самая ночь, когда я спросил тебя, что ты станешь делать с флаконами, которые отдала тебе Лейси. Всё мгновенно вернулось к нему. Красные скалы, мёртвая тишина, разговор у костра. Будто память об этом все 5 лет скрывалась в глубине сознания Питера, не всплывая на поверхность до сегодняшнего дня. Я помню, Грир кивнул. Надо думать. Позволь мне сказать, что когда ты вызвался добровольцем, чтобы тебе вкололи вирус, просто выставил руки. Это был самый отчаянный поступок из всех, которые я видел. А я видел немало отчаянных поступков. Я бы так никогда не смог Я и до того тебя уважал, но после этого. Он помолчал. Той ночью в Юте я тебе кое-что сказал. Всё, что случается, есть нечто большее, чем просто случай. Тогда я по сути сам себя убеждал, пытаясь облечь в слова то, что не мог понять окончательно. Нас тех пор я много об этом думал. Ты нашёл Эми, я нашёл тебя, Лэйси Бэпкока. Всё то, что случилось на той горе, События кажутся случайными, когда ты в их гуще, но потом, оглядываясь назад, ты начинаешь понимать: цепочка совпадений, простое везение или нечто большее. Я понял одно, Питер: это путь, более того, истинный путь. Какова была вероятность того, что всё это случится, что всё сложится именно так, как нам необходимо? В этом проявляется сила, друг мой. Сила за пределами нашего понимания. Можешь называть её, как тебе нравится. Она не нуждается в именах, поскольку сама она хорошо знает тебя, друг мой. Ты спрашивал, чем я тут целыми днями занимаюсь. Ответ очень прост. Я просто ожидаю, что произойдёт дальше. Верю в промысел Божий. Он загадочно улыбнулся Питеру. Его лицо, его мускулистый обнажённый торс покрывала плёнка пота предавая воздуху резкий запах. Странно от меня слышать такое. Ты, наверное, думаешь, бедняга вздохнулся в одиночестве в этой камере. Ты не первый так думаешь. Пётр ответил не сразу. На самом деле нет. Я думаю о том, как ты мне кое-кого напоминаешь. И кого же? Её звали тётушкой. Теперь пришла очередь Грира вспоминать. Он медленно кивнул. Конечно да женщина, которую мы похоронили, когда вернулись в колонию. Ты мне о ней ничего не рассказывал, хотя мне было интересно, но я не хотел настаивать. Имел право. Можно так сказать, что мы были близки, хотя с тётушкой вообще сложно что-то сказать. Через раз мне казалось, что она меня с кем-то путает. Я постоянно к ней наведывался. Она тоже любила поговорить о Боге. Неужели? с довольным лицом спросил Григ И что же она рассказывала? Как странно, подумал Пётр, вспоминать о тётушке спустя столько лет. Как и рассказ Грея о той ночи в Юте, эти его воспоминания о старой женщине, о том времени, которое они провели вместе, вдруг всплыли в его памяти так, будто это случилось вчера. Жаркая кухня, ужасный на вкус чай, идеальный, почти благоговейный распорядок в её тесном доме мебель, книги и картины, реликвии. Узловатые, морщинистые ноги, всегда босые. Морщинистое беззубый рот, редкие пожелтевшие седые волосы, казалось, висящие над её головой орёлом, будто отдельно. Тётушка всегда была какой-то отстранённой, отдельной от всех, в своей хижине на краю луга, словно она существовала в каком-то совершенно ином мире, на стравке человеческой памяти вне времени. Теперь, вспоминая, Питер начал понимать, что влекло его к ней. В присутствии тетушки все обыденные заботы казались ему мелочью. Всегда. Почти одно и то же. Понять ее было не слишком просто. Питер вдруг отчетливо вспомнил один из разговоров. Вот оно что. Это случилось в ту самую ночь, когда у ворот появилась Эми. И? Она сказала. Бог, в которого я верую, ничего не оставляет на волю случая. Грир внимательно глядел на него. «И она сказала это тебе». Питер кивнул. Он все еще никак не мог отойти от ощущения яркости этого воспоминания. «Тогда я подумал, сам понимаешь, тетушка, что с нее взять?» Грир внезапно улыбнулся. «Что ж, похоже, что эта женщина кое-что поняла. Жаль, что у меня не было шанса с ней увидеться. Уверен, мы бы хорошо друг друга поняли». Пётр рассмеялся. Знаешь, я тоже. Грир пристально посмотрел на Петра. Возможно, тебе пришло время укрепиться в вере, Питер. Это всё, что я хочу тебе сказать. Пусть всё идёт своим чередом. Всё придёт к тебе в должное время. Например, Мартинес. Может да, может нет. Не узнаешь, пока это не произойдёт. Я никогда тебя не спрашивал, Питер, во что ты веришь и сейчас не стану. Это решение каждый принимает сам. Не пойми меня неправильно. Я солдат, по крайней мере, был им. Миру нужны войны, и настанут времена, когда остальное будет значить очень мало. Ты пойдёшь в бой, друг мой, в этом я не сомневаюсь. Но помни, что в этом мире куда больше, чем видно на первый взгляд. Я не знаю всего, но это я знаю точно. Мне бы твоя уверенность. Майор равнодушно пожал плечами. «Ладно тебе, ты просто пытаешься понять все подряд, как и все мы. Когда я рос в приюте, сестры всегда говорили нам, что верующий – тот, кто верит в то, чего доказать не может. Я не спорил, но это лишь половина правды. И не главное в конечном счете. Сотню лет назад человечество едва не уничтожило само себя. Легко предположить, что Богу мы не слишком нравились». Или что Бога нет. Нет никакой причины и источника всего. Мы можем бросить всё, и дело с концом. Планета Земля, пока приятно было познакомиться. Но это не для тебя, Питер. Для тебя ответ охота за 12ю. Но есть вопрос: есть ли кто-то вовне, кого это беспокоит? Стоим ли мы спасения? Что Бог хочет от меня лично, если вообще есть Бог? Величайшая вера заключается в желании задать вопрос в первую очередь, поскольку всё вокруг свидетельствует об обратном. Вера не в Боге, а в нас самих. Тебе сейчас тяжело, и думаю, будет тяжело и дальше, но ты на своём месте, и это правильно. И тогда Петр вдруг понял, чему стал свидетелем. Гرير был свободен. Он был самым свободным из людей. Стены камеры не имели значения для него. Его жизнь, все его существо было в ином месте, неограничиваемое физическими преградами. Как это удивительно, завидовать человеку, вся жизнь которого протекает в тюремной камере размером чуть больше приличного сортира. Раздался скрежет замков, их время закончилось. Сандерс вошел в камеру, Грир и Питер встали. «И так», — сказал Грир, хлопнув в ладоши, — «Немного поторчишь во Фрипорте, по милости командования. Пахнет там не слишком хорошо, но вот виды красивые. Хорошее место, чтобы немного поразмыслить. Ты этого заслужил определенно». Именно это полковник Абгар и сказал. «Умный парень этот Абгар». Грир протянул руку. «Рад был повидаться с тобой, друг мой. Они пожали друг другу руки. Береги себя, хорошо?» Грир ухмыльнулся сквозь бороду. «Хорошо?» Сам знаешь, как они говорят: три раза жрать и в койку. Не слишком плохо, когда привыкнешь. А что до остального, я тебя хорошо знаю, Питер. Ты сам всё отлично поймёшь, когда придёт время. На самом деле, это ты меня этому научил." Сантерs проводил его в коридор, и лишь теперь Питер вспомнил, что забыл спросить Грира насчёт другого посетителя. "И кое-что ещё. Майор ни разу не спросил про Эми." "Послушайте, сказал Сандерс, когда они прошли через вторую дверь. Надеюсь, не возражаете. Не могли бы вы здесь расписаться. У него в руке были клочок бумаги и огрызок карандаша. Это для жены, сказал он. В доказательство того, что я вас видел. Смутившись, Питер взял клочок бумаги, нацарапал свое имя и отдал обратно. В мгновение Сандерс молча глядел на бумажку. Вау! «Дядя Питер!» Калли бросил остальных детей и ринулся бегом через всю площадку и, разогнавшись с последних трех шагов, буквально полетел в объятия Питера, едва не сбив его с ног. «Вау, полегче-ка!» Лицо мальчишки сияло от радости. «Эмми сказала, что ты едешь!» «Откуда ей знать?» – подумал Питер, но тут же себя поправил. «Похоже, что Эмми частенько что-то просто знает» будто её сознание воспринимает скрытые пульсации мирового ритма держа Калеб в объятиях питер наслаждался ощущением весом жаром тела тёплым дыханием похожим на молочный запах волос и кожи покрытой испариной от буйных игр к этому запаху примешивался едкий химический запах хозяйственного мыла которым пользовались сёстры остальные дети во все глаза глядели на них Питер заметил сестру Пек, которая холодно оглядела его, стоя у шведской стенки. Неожиданный, без предупреждения визит нарушил столь дорогое её сердцу распорядок. "Дай-ка на тебя посмотреть получше". Он поставил калиба на землю, как всегда поразился тому, насколько мальчишка похож на его брата, ощутил сожаление за всё то время, которое было безвозвратно потеряно в прошлом. Такой большой стал, глазам поверить не могу. Мальчишка гордо выпятил грудь. Но «Ну, где был, что видел? Куча всякого, а был в Нью-Мексика. Нью-Мексика. На лице мальчишки был чистейший восторг. С тем же успехом Петр мог бы сказать ему, что побывал на Луне. Хотя в целом в Кервиле не было принято как можно дольше скрывать от детей правду о заражённых, как это делали и в колонии. Детскому сознанию Калиба ещё только предстояло в полной мере осознать правду жизни. Для Калиба жизнь в экспедиционном отряде представлялась одним сплошным приключением, как у пиратов, пересекающих океан, или в легендах о рыцарях старины, которые читали им сёстры. Насколько остаться сможешь? взмолился мальчишка. Боюсь я ненадолго, но у нас весь остаток дня. И вернись скоро, через неделю, где-то так. Сейчас ты чего хочешь? Пошли на плотину, мгновенно ответил Калиб. А почему туда? Там всё видно. Питер понял, что улыбается. В такие мгновение он видел в племяннике нечто схожее с ним самим, непреодолимую силу любопытства, которая стала движущей силой всей его жизни. Значит, на плотину. Подошла сестра Пек, худощавая, будто большая птица. Сестра тем не менее производила угрожающее впечатление. От испытующего взгляда ее темных глаз у тебя, казалось, сжимались все внутренности. Товарищи Питера, выросшие в приюте, ныне мужчины, закаленные ужасающими невзгодами и непрекращающимися опасностями, говорили они с благоговением, с оттенком ужаса. «Бог мой!» — говорили они. «Эта женщина нас до чертиков пугала». «Здравствуйте, сестра!» Ее лицо, ландшафт из впадин и оврагов было непоколебимым, будто у выносящего приговор судьи. Она стояла чуть дальше, чем обычно было принято при беседе. Небольшая, но значимая разница, создающая еще больше ощущения ее власти. У нее были желтоватые зубы от курения табака из кукурузных рылиц. Непостижимая привычка, которой были подвержены многие в городе. Питер воспринимал ее со смесью удивления и отвращения. «Лейтенант Джексон не ждала вас». Рашу прощение, всё очень внезапно произошло. Не возражаете, если я его заберу до конца дня? Было бы намного лучше, если бы вы смогли предупредить заранее. Здесь всё идёт своим чередом. Калипье два дня подпрыгивала от распирающей его энергии. "Сестра, ну, пожалуйста", она бросила на мальчика покровительственный взгляд, раздумывая. Вера морщин в уголках её рта стали глубже, она втянула щёки. Полагаю, учитывая обстоятельства, я согласна. Веди исключение, как понимаете. И не пропустите сигнал, лейтенант. Знаю, что вы в экспедиционном отряде часто считаете, что правило не для вас, но я такого не позволю. Питер проигнорировал колкость. В конце концов, в этом есть и доля правды. Приведу его обратно к шести. Под ее иссушающим взглядом он вдруг почувствовал себя неловко, собираясь задать следующий вопрос. И попытался изобразить небрежность. А, кстати, где Айми? Мне бы хотелось повидать ее, прежде чем мы уйдем. Боюсь, на рынок ушла. Вы с ней немного разминулись. Она резко выдохнула. Полагаю, вы согласитесь с нами поужинать? Благодарю, сестра. Очень любезно с вашей стороны. Калип устал от всех этих формальностей и дернул Питера за руку. «Дядя Питер, пойдем, прошу тебя!» На кратчайшее мгновение, не более половины секунды, жесткий взгляд женщины пропал. В ее глазах промелькнула нежность, почти материнская, и мгновенно исчезла. Петру оставалось лишь думать, показалось ему это или нет. «Следите за временем, лейтенант, я буду ждать». Плотина была сердцем и мотором города во многих смыслах. Генераторы города работали на нефти, а плотина, контролирующая реку Гваделупе, обеспечивало рашение полей и защиту с юга и запада. Никто не видел, чтобы зараженные когда-либо пытались плавать. Считалось, что у них вообще водобоязнь, либо они просто не могут удержаться на поверхности в силу другой плотности тела. В прежние дни сама по себе река была небольшой, узкой и неглубокой. Летом она превращалась в ручей. Но после разрушительного наводнения весной 22-го года, ставшего предвестником серьезных климатических изменений, уровень реки постоянно повышался и постепенно вырос метра на три. Потребовалось как-то обуздать ее. Это был грандиозный проект во всех отношениях, поскольку пришлось на время отвезти ее воды в искусственное русло и переместить огромные массы почвы из вестника, вырыв чешообразный котлован водохранилища. Затем возвели саму плотину, что было инженерной задачей такого масштаба, которая у Питера ассоциировалась с прежними временами, а не с тем миром, который был ему известен. Первый пуск воды стал знаменательным событием в истории республики. Более чем что-либо ещё в Кервиле, плотина заставляла Питера понимать, насколько шаткой по сравнению с этим городом была колония. Им неслыханно повезло, что не смогли продержаться так долго. К верхнему краю плотины Беларешоу чита лестница. Несмотря на протестующие крики Питера, Кале принялся вперёд бегом. К тому времени, когда Питер вышел к последнему повороту, Кале уже стоял наверху, глядя поверх воды на вздымающиеся на горизонте холмы. Поверхность водохранилища внизу, в 10 метрах, сияла первозданной чистотой. Питер даже мог разглядеть рыб, леньи подскользящих в прозрачной как стекло воде. Что там? Спросил мальчишка. «Ну, по большей части Техас. До того перевала, на который ты смотришь, всего две мили. А где Нью-Мексика?» Питер показал на запад. «Но ну, это далеко, очень далеко. Три дня на машинах, и это без остановок». Мальчишка прикусил нижнюю губу. «Хочу все это увидеть. Может, когда-нибудь и увидишь». Они пошли по изогнутому гребню плотины к западному сливу. Несколько слевных затворов регулярно выпускали воду вниз, в другое водохранилище, из которого она по системе сифонов шла в каналы для орошения полей. Вдалеке, на равных расстояниях друг от друга, возвышались башни оранжевой зоны. Они снова остановились, наслаждаясь видом. Питера в который раз поразил размах всего этого будто в этом единственном месте человеческая история не прервалась, не была разделена на до и после смены эпох, которую принесли в мир заражённые. Ты на него похож. Он повернулся и увидел, что Калиб задумчиво смотрит на него, прищурившись. На кого? На Тео, моего отца. Эти слова застали его в расплох. Откуда мальчишке знать, как выглядел Тео? Конечно, он не может знать Но дело не в этом. Слова Калиба были выражены вслух желанием попыткой сохранить живую память о своём отце. Все так говорят, а я в тебе много от него вижу. Ты тоскуешь по нему каждый день. Повисло тяжёлое молчание. Хочу тебе кое-что сказать, начал Питер. Пока мы помним человека, он не умер окончательно. Их мысли, их чувства, их воспоминания они стали частью нас самих. Ты можешь думать, что не помнишь своих родителей. Это так. Но они внутри тебя, точно так же, как они внутри меня. Но я же совсем младенцем был, тем более младенцем. Питер вдруг понял: ты слышал про ферму? Там, где я родился? Питер кивнул. Точно. В ней было нечто особенное. Ощущение, будто там ты всегда будешь в безопасности, будто за нами там кто-то приглядывает. Он мгновение оглядел на мальчишку. Знаешь, твой отец думал, что это призрак. Глаза Калиба расширились. А ты не знаю. Я много думал все эти годы. Может, да. По крайней мере, нечто похожее на призрака. У мест тоже есть память. Он положил руку на плечо мальчика. Я только знаю, что этот мир желал, чтобы ты родился, Калиб. Мальчик молчал. А потом на его лице появилась зарная улыбка в предвкушении. Знаешь, что я сейчас хочу сделать? Говори. Я хочу поплавать. Когда они спустились к основанию сливного канала, было начало 5. Разделись до трусов, стоя на краю водохранилища, Питер стал на камне, обернулся, и увидел, что Калеб замер на месте. Что такое? Я не знаю как. Вот это он почему-то не предвидел. Но протянул мальчишке руку. Давай, пошли, я тебя научу. Вода была обжигающе холодной и с отчетливым привкусом известника. Поначалу Кали боялся, но через полчаса блисканье у берега стало увереннее. Ещё 10 минут, и он уже сам плавал, по-собачьи, уверенно держась на поверхности. "Гляди, гляди!" Петр никогда не видел, чтобы он так радовался. "Залезай на меня", сказал он. Мальчишка схватился за плечи Петра. И что мы будем делать? Просто сделай глубокий вдох и держись крепче. Они спустились поглубже. Петр выдохнул, вытянул вперёд руки и сделал грибок ногами. Они заскользили вдоль каменистого дна. Мальчишка крепко держался за его плечи, напрягшись, как натянутая струна. Вода была прозрачная, как стекло. Петр вдруг вспомнил, как мальчишка купался в гроте Точно так же со своим отцом. Ещё три грибка ногами я не всплыли на поверхность к свету. Как тебе? спросил Питер. Я рыб видел. Я же тебе говорил. Они снова и снова ныряли к нескончаемой радости мальчика. Уже было полшестого, если не больше, тени становились длиннее, и Питер сказал, что на сегодня хватит. Осторожно выбравшись на берег, они оделись. Жду не дождусь, как расскажу сестре, как мы погуляли снаружи. Сияя, сказал Калиб: "Возможно, будет лучше, если ты этого не сделаешь. Давай это останется между нами, о'кей?" "Тайна", с нескрываемым удовольствием сказал мальчишка. "Теперь у них есть своя тайна". "Точно". Мальчик взялся маленькой влажной ладонью за руку Питера. "Я не пошли к воротам гидростанции. Ещё несколько минут, и дадут сигнал. Чувства захлестнули Питера, будто поток любви. Вот зачем я здесь. Он встретил её на кухне. У огромной плиты, заставленной бурлящими кастрюлями, было жарко и шумно, звенела посуда. Сёстры бегали туда-сюда, а снаружи в столовой шумели дети, возбуждённо переговариваясь. Ей стояла спиной к нему. Её волосы, тёмные и блестящие, убранные в толстую косу, спускались до пояса. Питер остановился в дверях, глядя на неё. Она казалась совершенно поглощённой работой, помешивая большой деревянной ложкой содержимое ближайшей кастрюли, пробуя его, добавляя соль. Потом ловко шагнула к одной из сложенных из красного кирпича печей и достала оттуда садник, большую деревянную лопату, на которой лежали полдюжины свежеиспечённых караваев хлеба. Эми, она обернулась, Они ринулись навстречу друг другу и остановились посреди кухни. Секундная заминка от смущения, и они обнялись. Сестра мне сказала, что ты здесь. Он сделал шаг назад. Прикоснувшись, он ощутил, что в ней что-то изменилось. Далеко в прошлом была немая беспризорница с грязными волосами и в драной одежде. Казалось, её взросление шло рывками. Это касалось даже не физических изменений, а сознания самой себя как будто она все больше становилась хозяином своей жизни. Парадокс. Человек, стоящий перед ним, пусть она и выглядела как девочка-подросток, на самом деле был одним из старейших человеческих существ на Земле. Долгое отсутствие Питера для Калиба было целой эпохой. Для Эми же – мгновением. «Как долго ты сможешь остаться?» – спросила она, не сводя с него взгляда. «Только сегодня. Завтра утром отправляюсь». «Эми!» кликнула её одна из сестёр. Суп готов, они там уже шумят. Секунду, резко бросила ей через плечо. Похоже, я оказалась неплохой поварихой, сказала она Питеру. Припоси для меня местечко. Она спешно сжала его руку. Благочин сдорог бы с тобой повидаться. Правда. Питер пошёл в столовую, туда, где дети уже расселись за длинными столами по возрастам. Было шумно, энергия текла голосов ходило на непрерывный звон какой-то громадной машины. Петр сел на край скамейки рядом с Калибом, и тут появилась сестра Пек. Остановившись, она хлопнула в ладоши, будто после удара молнии воцарилась напряжённая тишина. Дети за столами склонили головы и сложили ладони. Петр понял, что делает то же самое, замыкая круг. С одной стороны Калиб, с другой маленькая девочка с каштановыми волосами, напротив него через стол. Отец небесный, начала женщина прикрыв глаза: благодарим тебя за еду эту, и за единство наше, и за благословение любви и заботы твоей, которыми ты не оставляешь нас в твоей милости. Благодарим тебя за дары земные и небесные, и за защиту твою прежде, чем мы обретём жизнь грядущую. А ещё благодарим тебя за то, что волю твоеей у нас сегодня особый гость. Один из отважных воинов твоих, который преодолел полный опасности путь, чтобы быть сегодня с нами. Молимся, чтобы ты хранил его и товарищей его в их странствиях. Аминь. Аминь. Хором это зазвали все. Значит, в конце концов все страпек и не слишком недовольны его присутствием. Питра были с крине тронут. Принесли еду, кастрюли с супом, порезанный на толстые ломти хлеб, от которого ещё шёл пар кувшины с молоком и водой. Во главе каждого стола одна из сестер принялась разливать суп по чашкам, передавая детям. По кругу пошли кувшины с молоком и водой. Эмми тихонько села на скамейку рядом с Питером. «Только честно мне скажи насчет супа», сказала она. Суп был изумителен. Лучшее, что ему доводилось есть за последние месяцы. Хлеб пышный и теплый, такой, что он едва не застонал. С трудом удержался от того, чтобы попросить добавки, сочтя это невежливым. Но как только его чашка опустела, одна из сестер мгновенно принесла еще одну и поставила перед ним. «Не так часто у нас гости бывают», сказала она, краснея от смущения, и спешно ушла. Они говорили о приюте, о тех обязанностях, которые были тут у Эми. Кухня. Еще она учила самых маленьких читать. Да и по ее словам, делала всё, что потребуется. Питер тоже рассказывал свежие новости, правда, одевался общими фразами. Только когда дети лягут спать, они смогут поговорить на чистоту. Сидящий рядом Кали поживлённо болтал с другим мальчишкой. Питер слышал лишь обрывки разговора, что-то про рыцари, королёв и пешек. Когда приятель Калиба ушёл из-за стола, Питер спросил Калиба, о чём речь? О шахматах. Ша, что? Калеб закатил глаза. Шахматы, игра такая. Могу тебя научить, если хочешь. Питер поглядел на Эми, та рассмеялась. Ты проиграешь. Поев её убрав посуду, все трое пошли в общую гостиную. Калеб нашёл доску и рассказал Питеру, как называются фигуры, какие ходы они могут делать. К тому времени, когда он добрался до рыцарей или коней, у Питера уже голова кругом шла. Ты действительно в состоянии всё это помнить? И как долго тебе пришлось учиться? Калиб невинно пожал плечами. Недолго, это же просто. Мне это простым не кажется. Питер поглядел на Эми, та хитро улыбалась. Вот только на меня не смотри, но ну, ты сам за себя. Калиб махнул рукой в сторону доски. Можешь ходить первым. Началось сражение. Питер не придавал ему особого значения. В конце концов, это же детская игра. Несомненно, он быстро ее освоит. Но сразу же понял, насколько он недооценил своего юного соперника. Калиб, казалось, предугадывал каждый его ход, отвечая безо всякого промедления. Его ходы были четкими и уверенными. Питер с нарастающим отчаянием начал наступление, взяв конем одного из слонов Калиба. «Ты уверен, что хочешь это сделать?» спросил мальчик. «Э, нет?» Галип смотрел на доску, опершись подбородком на руки. Питер чувствовал, как в его голове роятся сложные мысли. Он вырабатывал стратегию, мысленно представляя последовательность ходов, развёрнутую во времени. Пятилетний мальчишка, подумал Питер, потрясающе. Калип продвинул ладью на три поля, забрав последнего коня Питера, которого тот неосмотрительно поставил под удар. "Гляди", сказал он, "размен фигур" и король Питера оказался в ловушке. «Мат!» – объявил мальчик. Питер беспомощно смотрел на доску. «Как тебе это так быстро удалось?» «Я же тебе говорила», – сказала за его спиной Эмми и засмеялась по-доброму, заразительно. У Калеба сделался рот до ушей. Питер понял, что произошло. Сначала плавание, теперь это. Его племянник с легкостью уравнял счет, показав ему, на что он способен. Надо просто рассчитывать на вперёд, сказал Калиб. Попробуй воспринять это как рассказ. Давай на чистоту и насколько ты хорош в этом деле. Калиб скромно пожал плечами. Раньше пара ребят постарше меня обыгрывали. Теперь нет. Пётр вдруг ощутил прилив гордости. Никогда в жизни он не проигрывал с таким удовольствием. Значит так. Ладно, давай ещё раз, младший. Я хочу реванш. Когда зазвучал колокольчик, Калиб уже выиграл третью партию подряд, ещё более решительная и безжалостна. Надо было отправляться в спальню. Время пролетело совершенно незаметно. Эми пошла в спальню девочек, а Питер пошёл вместе с Калибом. Они пришли в большую комнату, заставленную койками. Калиб переоделся в ночную рубашку, опустился на колени на каменный пол рядом с койкой, сложил ладони и произнес вечернюю молитву, состоящую по большей части из «Благослови Господи», всех, начиная с родителей моих на небесах и заканчивая самим Питером. «Я всегда тебя напоследок оставляю», – сказал мальчишка, забираясь на койку, «чтобы с тобой всегда все хорошо было». «А кто такой мышатник?» Мышатником оказался живущий в приюте кот. Питер его уже видел. Бедное создание». Кот лежал на подоконнике в общей гостиной тряпочкой, иссушшая плоть, обвишенная на костях, будто бельё на сушильной верёвке. Накрыв Калибадию одеялом до подбородка, он наклонился, чтобы поцеловать его в лоб. Вдоль койк уже ходили сёстры, укладывая остальных детей. Свет в комнате уже погасили. Дядя Питер, когда ты вернёшься? Не знаю. Надеюсь, что скоро. Мы снова пойдём плавать. Питер ощутил, как его обдало волной тепла. «Только если пообещаешь, что еще сыграем в шахматы. Мне кажется, я пока их еще не освоил. Так что пару уроков мне пригодится». «Обещаю», – ответил мальчишка, просияв. Эми ждала его в пустой общей гостиной, а у ее ног терся кот. «В казармы надо прийти к 21.00, так что у них только несколько минут». Бедняга. – сказал Питер. – Почему никто его не усыпит? Это просто жестоко. Эмми провела рукой по спине кота. Тот выгнулся, подставляя спину, и еле слышно заурчал. Наверное, уже пора бы, но дети его обожают, а сестры не поймут. Лишь Богу дано забирать жизнь. Они явно не бывали в Нью-Мексико. Шутка отчасти. Они сидели за небольшим столом друг напротив друга. Эмми озабоченно посмотрела на него. «Ты выглядишь обеспокоенным, Питер. Снаружи дела идут не слишком хорошо. Хочешь, чтобы я тебе рассказал?» Эмми обдумывала его вопрос. «Какая-то она бледная», – подумал Питер. «Может, ей не здоровится?» «Может, в другой раз?» Она вгляделась в его лицо. «Знаешь, он тебя очень любит. Все время о тебе говорит. От твоих слов я себя виноватым чувствую. Может, и заслужена». Эми взяла мышатника и положила себе на колени. Он понимает. Я всего лишь хотела тебе сказать, насколько ты для него важен. А ты как? У тебя тут всё в порядке? Она кивнула. Если в целом меня устраивает. Мне нравится компания людей, дети, сёстры и, конечно же, Калеб. Возможно, впервые в жизни я чувствую, не знаю, чувствую себя полезной. Иногда так хорошо быть обычным человеком. Петра поразило откровенность их разговора, будто исчез какой-то барьер их разделявший. Другие сёстры знают, кроме сестры Пек, конечно, немногие. Быть может, просто подозревают. Я здесь уже 5 лет, и они должны были заметить, что я не взрослею. Думаю, для сестры Пек я проблема в некотором роде, нечто, что не укладывается в её взгляд на мир. Но она мне ничего об этом не говорит, Эми улыбнулась. В конце концов, я варю неплохую ячменную похлёбку. Момент расставания настал слишком быстро. Эми проводила Петра до выхода. Остановившись, Питр вытащил из кармана стопку купюр и протянул ей. "Отдай сестре Пек, хорошо?" Эми кивнула, ничего не сказав, и убрала деньги в карман юбки, а потом снова обняла его, ещё сильнее, чем в первый раз. «Я действительно очень скучаю по тебе», – тихо сказала она, уткнувшись ему в грудь. «Береги себя, хорошо? Пообещай мне, что сделаешь это». В ее настойчивости было нечто странное, будто какое-то ощущение окончательности, последнего прощания. Что она ему не сказала? И еще от ее тела исходил лихорадочный жар. Он буквально ощущал его сквозь плотную ткань формы. «Обо мне можешь не беспокоиться». Со мной будет всё в порядке. Я серьёзно, Питер. Если что-то случится, я не Она умолкла, будто её слова унёс невидимый ветер. Я просто не смогу больше. Вот и всё. Теперь он окончательно убедился, Эми ему что-то не говорит. Питер оглядел её лицо, пытаясь понять что. На её лбу еле заметно блестел пот. Ты нормально себя чувствуешь? Она взяла его руку и подняла, прижимая ладонь к его ладони. Кончики их пальцев еле-еле касались. Это было жестом единения и расставания одновременно. «Ты помнишь, как я тебя поцеловала?» Они никогда об этом не говорили. Ее быстрый поцелуй, будто птица зерно клюнула, там в гипермаркете, когда к ним бежали зараженные. Многое случилось с того времени, но Питер не забыл тот момент. Как он мог бы забыть это? Я всегда удивлялся этому, признался он. Их руки будто повисли в тёмном пространстве между ними. И она поглядела на них, так будто пыталась прозрить смысл того, что сама сделала. Я так долго была одна, и это даже описать не могу. И вдруг ты появился откуда не возьмись. Поверить не могу. И тут, будто рывком вырвав себя из транса, она одёрнула руку и смутилась. Всё Лучше тебе идти, а то опоздаешь. Ему не хотелось уходить. Ощущение прикосновения её руки, словно поцелуй, вот это простое действие оставило неизгладимый след в его ощущениях, будто оно навеки запечатлелось в его пальцах. Ему хотелось сказать больше, но он не мог найти нужных слов, а время было упущено. Ты уверена, что с тобой всё в порядке? Ты меня беспокоишь. На её лице появилась улыбка. Лучше не бывает. Она действительно выглядит больной, подумал Питер. Ладно, я должен вернуться через 10 дней. Эми ничего не ответила. Тогда увидимся, хорошо. Интересно, подумал он. Зачем я спрашиваю? Конечно, Питер. Куда я отсюда денусь? После того, как Питер ушёл, Эми пошла в спальню сестёр, такую же, как у детей, только поменьше. Все сёстры уже спали. Те, кто постарше, тихо похрапывали. Стянув тунику, Эми опустилась на койку, ожидая, когда к ней придёт умиротворение сна. И резко проснулась спустя некоторое время. Её тело покрывал холодный пот, ночная рубашка промокла, а в голове всё ещё клубились остатки беспокойных сновидений. Эми, помоги ему. Она замерла. Он ждёт тебя, Эми, на корабле. Отец Иди к нему, иди к нему, иди к нему. Она встала, внезапно ощутив отчётливую цель. Время пришло. Осталось лишь одно дело, один последний долг, который должен быть исполнен в эти последние дни той жизни, которую она уже полюбила, как ни коротки они были, дни спокойствия и полезности, дни с калибом и сёстрами и остальными детьми. Временное погружение в обыденную жизнь такую, где она ни от кого не отличается. Она пошла по пустым коридорам в гостиную. И увидела кота там же, где оставила его, лежащим на подоконнике. В его глазах стояло изнеможение, и его лапы обмякли. Он едва мог поднять голову. Прошу тебя, сказали его глаза. Мне больно. Всё это длится слишком долго. Она аккуратно подняла его и прижала к груди, провела ладонью по его спине и развернула его головой к окну, чтобы он видел звёздное ночное небо. "Видишь этот чудесный мир, мышатник?" тихо сказала она ему на ухо. "Видишь эти чудесные звёзды? Это прекрасно". Его шея сломалась с тихим щелчком, его тело обмякло в её руках. Имя стояла несколько минут, ощущая, как его присутствие угасает, и гладила его, целуя его в лоб и морду. «До свидания, мышатник. Бог в помощь. Дети любили тебя, и ты снова будешь с ними». Она отнесла его в сарай в саду и принялась искать лопату.